Кафтанов сидел в кабинете, сбросив генеральский китель без галстука, в расстегнутой форменной рубашке. «Как?» — спросил он вошедшего Вадима. «Привез». «Ну, слава богу, я уж начал думать, что ты его в Париж отпустил». «Да нет», — Вадим сел, потер лицо ладонями. «Привез». «Как он себя вел?» «В шоке. Двадцать шагов до летного поля оставалось». «Садисты, Орлов». «Так это не я придумал». «Ну, значит, мы с тобой, садисты, что-нибудь есть?» Вадим достал бумажник, вынул чек. Кафтанов посмотрел, присвистнул. «Подпись-то Корнье. Теперь мы с ним по-другому поговорим. Неужели улик мало? В нашем деле всякое даяние благо». Кафтанов вышел из-за стола, сел напротив Вадима. «Ты молодец, Вадик, ты даже не знаешь, какой ты молодец». «Почему же?» — ответил Орлов. «Знаю, еще как знаю». Невеже ты!» — рассмеялся Кафтанов. Есть повод, можем вполне позволить себе по пять капель. Идея. А где? Естественно, у тебя. Ты же молодец, а не я. Зазвонил внутренний телефон. Кафтанов устало поднялся, снял трубку. Кафтанов, так, так, сейчас приедем. Что случилось? — лениво поинтересовался Вадим. — Долгушин твой косит под сумасшедшего. — Долгушин? — Вадим расхохотался. Он вспомнил каменное лицо задержанного, когда в отделении милиции в аэропорту они обыскивали его вещи. «Пойдем в изолятор, посмотрим». Они вышли из кабинета, по лестнице спустились вниз, пересекли пустой двор. «Ну что у вас?» — спросил Кафтанов дежурного. «Кричит, лает, головой об стенку пытался биться». «Где он?» «В шестой, товарищ генерал». Они прошли мимо одинаковых дверей, смотрящих в коридор глазами волчков, остановились у шестой камеры. Дежурный отодвинул засов, распахнул дверь. Долгушин сидел в углу на корточках и жевал кусок полотенца. Глаза у него были вытрящены, волосы стояли дыбом, лицо измазано пылью. Как он был не похож сейчас на лощеного господина, небрежно и упруго шагавшего по аэропорту. Долгушин смотрел на них и пытался проглотить кусок тряпки. Лицо его исказило брезгливость, в глазах жили злоба и осмысленность. — Слушай, Каин, — Кафтанов сел на нары. Ты нам не устраивай, малый театр. Я сейчас вызову специалистов из Института Сербского, и они тебя расколют в три минуты. Мы здесь не таких видели. Ты лучше о завтрашнем подумай. Хочешь в суд полчком пойти, иди. Улик у нас хватит. Только помни, твои подельники все на тебя спишут. Наташа твоя распрекрасная, Корнье и Рыбкин, он же Липкин. Долгушин вскочил, выплюнул тряпку. — Его нашли, — зло выдавил он. — А как же, нам за это деньги платят. Ты лучше возьми бумагу и карандаш, да напиши все о Корнье. Иначе контрабанда пойдет на тебя. А кроме того, он обвиняет тебя в связи с какими-то англичанами. Сволочь. Точно, долгушин, сволочь он. Вот ты о нем и напиши. Суд у нас во внимание принимает одно поведение человека на предварительном следствии. Думай. Кафтанов встал и зашагал к дверям. В коридоре он сказал Вадиму. Уголовники, конечно, сволочь и мерзость. Но, на мой взгляд, они лучше, чем такие, как Долгушин. — Это почему же? — удивился Вадим. — Они враги открытые, а этот жил среди нас, прикидывался человеком и гадил. Черт его знает, как все изменилось нынче. Вадим открыл дверь, и они вошли в квартиру. В его комнате горел свет. — Кто у тебя там? — удивленно спросил Кафтанов. Марина, услышав стук двери, вышла в коридор и увидела Вадима и человека в генеральской форме. «Знакомься, Андрей», — сказал Орлов. «Моя жена». Марина протянула руку, улыбнулась. «Сейчас стол накрою. Проходите в комнату».